Плутон – самая маленькая планета нашей системы, и, невзирая на удаленность от Солнца, гигантам не принадлежит, а стоит как бы на особицу. Свой полный оборот вокруг Солнца Плутон совершает за 250 земных лет, потому с момента открытия этой планеты в 30-х годах прошлого столетия он не совершил еще ни одного полного оборота. Плутон мало изучен, эту планету и ее единственный спутник пока не посетил ни один автоматический космический аппарат с Земли.